эф скромно махнул рукой, словно говоря, а, это пустяки. — Садись, Майрон. Майрон отодвинул стул. — Что будешь пить? — Латте со льдом, в большой чашке с тонкой пленкой и каплей ванили. эф кивнул на парня за стойкой. — Новенький, — сообщил он. — Кто? — Паренек у кофейной машины. До него работал другой, тот делал отличный латте, но уволился из моральных соображений. Моральных... Соображений. «Мы стали продавать компакт-диски с Кенни Джи», — ответил Эф-Джей. Примечание. «Популярный джазовый исполнитель, автор сентиментально-задушевных композиций с гламурным оттенком». Конец примечания. И тут у бедняги началась бессонница. Корчился в муках совести. «А вдруг какой-нибудь впечатлительный малыш купит диск? Как он после этого сможет жить дальше?» Травить людей кофеином еще туда-сюда. Но Кенни-Джи должен быть человек иметь принципы. — Похвально, — кивнул Майрон. В кафе вошел Уинзор. ФДЖ заметил его и выразительно взглянул на Ганса и Франца. Уинзор не стал терять времени. Он двинул прямиком к столику ФДЖ. Ганс и Франц приступили к своей работе. Они преградили Уинзору путь и расправили грудные клетки так, что на них можно было устраивать парковку. Уинзер продолжал идти. Широкие обвислые водолазки под горлышко придавали громилам сходство с подготовкой к процедуре обрезания. — Ганс ухмыльнулся. — Ты, Уинзер? Да, — ответил Уинзер, Я, Уинзер. Не очень-то ты крутой, — Ганс оглянулся на Франца. — По-твоему, он выглядит крутым, Кит? — Не особенно, — покачал головой Кит. Уинзер даже не замедлил шаг. Он без предупреждения взмахнул рукой, и ребро его ладони опустилось за ухо Ганса. Тело бедолаги на мгновение окаменело, а затем рухнуло, словно из него вынули скелет. Франц разинул рот, но ненадолго. В следующую секунду Уинзер также небрежно развернулся и ударил Франца в незащищенную часть горла. Тот издал громкий звук, будто поперхнулся костью, Уинзер протянул руку, нащупал сонную артерию и зажал ее большим и указательным пальцами. Глаза Франца закрылись, и он тоже мягко распростерся на полу. Парочка за соседним столиком разом испарилась. Уинзер с улыбкой смотрел на растянувшихся на полу громил. Потом взглянул на Майрона, тот покачал головой. Уинзер пожал плечами и повернулся к парню за стойкой. «Бористо», — произнес он, — мокко. Какую порцию? Большую, будьте любезны. Без пенки или со взбитым молоком? Без пенки. Я слежу за фигурой. Хорошо. Уинзер присоединился к Майрону и Фджею. Он сел и небрежно скрестил ноги. Милый пиджачок Фджей. Рад, что тебе нравится, Уинзер. Очень сочетается с демоническим блеском твоих глаз. Спасибо. Так о чем мы тут беседуем? Майрон поспешил вмешаться в их диалог. «Я как раз собирался сказать эф как мне надоела его слежка». «А я собирался сказать Майрону, как мне надоело, что он сует нос в мои дела». Майрон посмотрел на Уинзора. «Сую нос в его дела? Разве сейчас так выражаются?» Уинзор задумался. «Так говорит старик в конце каждой серии «Скуби-Ду». — Верно. Детишки суют свой нос и все такое. — Никогда не догадаешься, кто озвучивал Шейги, заявил Уинзер. Кто? — Кейси Казем. — Да брось, — откликнулся Майрон. — Тот парень с радио? — Он самый. — С ума сойти. Ганс и Франц на полу зашевелились. Уинзер показал Эвджей пистолет, полускрытый у него в ладони. — На всякий случай, — посоветовал он, — попроси своих помощников не двигаться. Эф-Джей приказал им не вставать. Он не выглядел испуганным. Его отец Фрэнк Эйк сам по себе этот факт служил достаточной защитой. Охрана и все остальное — просто декор. — Ты следишь за мной уже несколько недель, — продолжал Майрон. — Пора это прекратить. — Тогда прекрати мешать моей компании. Майрон вздохнул. «Ладно, Ф -Джей, давай разберемся. Чем я мешаю твоей компании?» а разве ты не ездил сегодня утром к Софи и Джареду Майором?» «Ты знаешь, что ездил». «А зачем?» «К тебе это не имеет никакого отношения». «Ответ неверный». «Неверный? Ты отправился к владельцу Нью-Йорк Янкис, хотя среди твоих подопечных нет ни одного игрока из их команды». «И что?» «Так зачем ты ездил?» майрон посмотрел на уина тот пожал плечами я не должен тебе ничего объяснять f джей но чтобы развеять твои параноидальные иллюзии отвечу я был там из-за клу хейда а точнее узнавал про его тесты на наркотики интересно глаза Фджея сузились рад что ты так думаешь f джей понимаешь я ведь новичок который пытается освоить трудный бизнес — Ага. Я совсем молод и неопытен. — Сколько раз я слышал эту фразу, — вставил Уиндзор. Майрон только покачал головой. Эф-Джей подался вперед и приблизил к нему свое чешуйчатое лицо. Майрон ждал, что сейчас из его рта покажется раздвоенный язык. — Мне надо учиться, Майрон. — Поэтому прошу тебя. Скажи, какое значение могут иметь теперь результаты теста КЛУ? Майрон быстро прикинул, стоит ли отвечать, и решил, что особого вреда не будет. Если докажу, что данные фальсифицированы, его контракт останется в силе. Ф.Джей кивнул, сразу уловив суть дела, и ты сможешь добиться оплаты этого контракта. Верно. У тебя есть основания думать, что результаты теста не верны? Боюсь, это конфиденциальная информация, Ф.Джей. Тайна... Отношения клиента и агента, или как там это называется, думаю, ты понимаешь?» «Конечно», — кивнул эф «Отлично. Но ты не его агент, Майрон. Я все еще отвечаю за состояние его финансов. Смерть Клу не отменяет моих обязательств». «Ответ неправильный». Майрон посмотрел на Уинзера: «Опять неправильный». «У тебя нет никаких обязательств». Эф-Джей нагнулся и поднял с пола портфель... Он щелкнул замками, постаравшись сделать это как можно элегантнее. Его пальцы небрежно пробежали по стопке бумаг и вытащили нужную. Он протянул ее Майрону и улыбнулся. Майрон взглянул в глаза ФД ему снова вспомнилась голова оленя. Уже на первой строчке Майрон вздрогнул, бегло пробежал глазами документ и посмотрел на подпись. Какого дьявола? Улыбка заплясала на губах ФД, как пламя свечи. «Сам видишь, Клухейт сменил представителя. Он разорвал контракт с МБПред и подписал Струпро. Майрон вспомнил, как Софи Майор говорила, что у него нет никаких прав, но он нам не сообщил. «Не сказал вам, Майрон, или не сказал тебе?»